В его голосе слышалась странная успокаивающая искренность. Это был мужской голос в диапазоне от минора до мажора. Прекрасное владение им. «Надеюсь, это не продлится долго», — сказала она. «Ее необходимо привести хотя бы в некоторое подобие спокойствия», — подумал он. начиная маска его раздражала в тех местах, где касалась носа и лба. И ему не нравилось серебряное свечение, в котором он увидел женщину сквозь маску. Разддражение, вызвано утомлением, в этом холстром не сомневался. Иногда муравейник требовал от него слишком многого. Но эту женщину необходимо допросить, И ему не хотелось передавать ее в безжалостные руки молодых, с нетерпением, ожидавших возможности проявить себя. Он убеждал себя, что он мешкал с этой женщиной от того, что не доверял информации, вырванной из дюпо. Как внешние могли узнать о проекте сорок. Один из тех, кто допрашивал, должно быть упомянул о нем. Именно так, конечно, допрос женщины это подтвердит. Итак я должен задать вам несколько вопросов, сказал он. Почему вы не включите свет? спросила Тимена. Такак вы не можете меня видеть? Внезапно дикая радость охватила ее. раз они не хотят, чтобы она видела кого-нибудь из них, значит освободят ее. Хелстром прочитал ее реакцию по показаниям приборов и сказал: «В вели себя в лесу истерично. Вы думали мы собираемся нанести вам вред? она попыталась понять, что означает этот вопрос. Если связать его со всем, подобно рождественской индейке, это не говорит о добрых намерениях. «Я была испугана», — ответила Тимена. «Я в кого-нибудь попала?» «Вы убили пятерых и ранили двоих», — сказал Хеллстром. Она не ожидала такого хладнокровно искреннего ответа, и он потряс ее. еро убитых смогут ли они освободить ее после этого мне показалось я попала в западню сказала она мой мой муж не вернулся и я осталась одна я ужасно испугалась что вы сделали с карлосом мы не причинили ему боли сказалхелстром И это правда, сказал он себе. Трудно лгать в глаза даже внешним. Сказанное им соответствовало действительности. Дюпо был без сознания, когда его тело скользнуло под ножи, а оттуда в разлагающие флюиды котла. Он не страдал от боли, и смерть накрыла его до появления проблесков сознания. Ножи работали быстро. Почему вы меня связали спросила она чтобы вы были в одном месте пока я буду задавать вопросы ваше имя они найдут ее фальшивые документы подумала она меня зовут тимена тимена дюпо расскажите мне о правительственном агентстве на которое вы работаете ей в сердце пропустила удар, но она сумела сохранить видимость самообладания. Прав, я не работаю ни на какое правительственное агентство. Мы были в отпуске, мой муж продает фейерверки. Хелстром печально улыбнулся, глядя на показания приборов. Значит, верно. Они оба работают на агентство, И это агентство очень любопытно. Из слов Портера можно было это понять. Но Портер ничего не сказал о проекте «Сорок».